На улицу Хвечного города загремели персидские мечи. В отличие от устарелого тяжёлого оружия, каким приходилось сражаться части ваелонских солдат, мечи эти были более лёгкими и обоюдно острыми. Зато халдеи были вооружены превосходными дротиками. Давно людской взор не созерцал сечи, подобной той, какая разгорелась у южных ворот. Она напоминала ярость разбушевавшихся стихий, изображенную на стенах и плафонах Ападаны. И воины Эль-Халима дрогнули. Одни бросились к Апатутили, храму бога Нениба. Другие спасались бегством в направлении Ассагилы. Третьих наемники Кира гнали вдоль стены им Гурбел на север, до верхнего города, обиталища вавилонских вельмож богачей и купцов, славившегося своим роскошным торговым кварталом. Прорыв перцев поверг Вавилонин в ужас. Но Эрхалим не утратил присутствие духа. Это был старый и опытный боец, принесший своей державе не одну победу. Он поскакал к оставленным в резерве отрядам и немедля повел их на врагов. Туго пришло сына Бусардару, Один отряд он послал на помощь Эль-Халиму, и теперь сам с горсткой воинов сражался, у внутренней стены им гурбел. После яростных схваток наемники Гобря кое-где отступили, свежие силы халдеев во главе с Эль-Халимом оттеснили левый фланг варваров к горловине ворот. И тут... Из нижнего города пришла несданная подмога: от военачальника Акурсина отряд метателей с грохотом подходил свои баллисты и камнемёты, стрелявшие пучками стрел и раскалёнными фарфоровыми ядрами. Стрелы впивались в тела врагов словно жало шершней, они пробивали шеи, щипав, выжигали глаза. Перед подобным оружием бессилен даже вёрткий обоюдострый меч, каким бы превосходным он ни был. После таких кровавых испытаний солдаты Кира, славившиеся безстрашием и воинственностью, сочли заблаготаить, но это не спасло их от со днящих раде смерти, когда в поисках спасения они обратились в паническое лекство. В этот момент на горизонте, словно кровавый смерч, появился одетый в пурпурный плащ всадник на летиумс, как у Он прокладывал себе дорогу, рубя мечом направо и налево, не разбирая, где голова халдея, а где перса, безжалостно поражая всякого, кто попадался на пути. Точно обезумевший слепец, косил он живых и мёртвых напролом, стремясь к своей цели. Персидские латники знали, что это новый предводитель Сан-Ури, воин уже на бусардара сбил с толку его ярко-красный плащ из сидонского пурпура а не приняли всадника за халдейского военачальника. И снова в глаза Эль-Халиму бросился наконечник копья с крюком, который держал в свободной руке неистовый рубака. Словно вещий сон, копье не выходило у него из головы. Оно угрожающе маячило перед глазами, и в какой-то момент Эль-Халиму почудилось, что копье нацелено прямо в его коня. И в тот же миг жеребец, подогненно красным всадником, взметнулся на дыбы, И Эль-Халим увидел лицо, искаженное дьявольской усмешкой. «Санури!» — прошептал он в изумлении. «Зали «Да ты потом и кровью Санури!» — расхохотался. Он ослабил поводье, и вышли на жеребец, перемахнув через груду трупов, оказался на расстоянии копья от Эль-Халима. В ослепительном сиянии сверкнул наконечник с крюком, и в тот же миг Эль-Халим почувствовал удар пустого. С яростью зверя Санури всадил копье прямо в лицо Эль-Халима, брызнула кровь, и Эль-Халим испустил дух. Санури сдернул вас с седла и, пустив лошадь голопом, на копье поволок труп халдейского и начальника Хакиру. Расправа произошла на глазах у растерявшихся халдеев, и когда персы были отчиснены за крепостные стены, один из военачальников поспешил известить Набусардара о страшном конце Эль-Халима. «О, дьявол!» — вскричал Набусардар. «Но на нем был такой же плащ, как у наших, Эль-Халим вовремя не узнал подлеца». «О, дьявол!» — повторил Набусардар, скажи ща зубами. «Не будь, мои воины, так изнурены». Жестокими схватками я приказал бы преследовать его до самой огнедышащей преисподней. Война еще не окончена, светлейший. Санурий не уйдет от своей судьбы. Дьявол! — задыхался на бусардар. Даю голову на отсечение, что на его черной совести падение медийской стены. Я давно подозревал, что он продался персам, однако ты прав. Война еще не кончена.